Часть третья. Незадолго до описываемого времени в небольшом соседнем имении переменился посессор. Примечание автора. В юго-западном крае довольно развита система арендования имений. Арендатор, по местному посессор, является как бы управителем имения. Он выплачивает владельцу известную сумму, а затем от его предприимчивости зависит извлечение большего или меньшего дохода. На место прежнего, беспокойного соседа, у которого даже с молчаливым паном Попельским вышла тяжба из-за какой-то потравы, теперь в ближней усадьбе поселился старик Яскульский с женою. Несмотря на то, что обоим супругам в общей сложности было не менее 100 лет, они поженились сравнительно недавно, так как пан Якуб долго не мог сколотить нужной для аренды суммы и потому мыкался в качестве эконома по чужим людям.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 В обществе этих стариков росла их единственная дочь, небольшая девочка с длинной русой косой и голубыми глазами, поражавшая всех при первом же знакомстве какой-то странную солидностью, разлитую во всей ее фигуре. Казалось, спокойствие поздней любви родителей отразилось в характере дочери этой недетскую рассудительностью, плавным спокойствием движений, задумчивостью и глубиной голубых глаз.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 крохотная взрослая женщина.